Глава 11 Итак, Элиот Фримонтл наслаждался успехом, а приблизительно в это же время бывший строитель-подрядчик по имени Д. О. Герреро, озлобленный и доведенный до крайности своими неудачами, решил сдаться и прекратить борьбу с жизнью. Герреро находился в 15 милях от аэропорта. Он сидел, запершись в одной из комнат жалкого, неблагоустроенного дома на южной окраине города. Квартира его помещалась как раз над шумной грязной закусочной на 51-й улице, недалеко от складов. Д.О. Геррера был худой, долговязый, сутуловатый. На длинном узком лице с острым подбородком Тускло поблескивали глубоко запавшие глаза. Тонкие губы были бескровны. Над ними тоненькой полоской выделялись рыжеватые усы. На тощей шеи выступал острый кадык. Лоб из-за больших залысин казался даже высоким. Руки вечно что-то крутили. Пальцы никогда не знали покоя. Он дымил, не переставая, прикуривая одну сигарету от другой. Ему было около пятидесяти, но выглядел он старше, небритый, в несвежей рубашке. Он сидел весь взмокший, хотя в комнате было прохладно. Герреро был женат уже восемнадцать лет. Брак его принадлежал к числу удачных, хоть и не самых ярких. Д.О. — так звали его друзья и знакомые. И Инес Герреро относились друг к другу вполне терпимо, И мысль о том, что можно было найти другого спутника жизни, не приходила ни тому, ни другому в голову. Во всяком случае, Део Геррера никогда не интересовался женщинами, бизнес и финансовые дела куда больше занимали его. Однако за последний год в отношениях между супругами образовалась трещина, и Инес, как ни старалась, не сумела ее залатать объяснялось это отчасти целым рядом неудач в делах которые привели к тому что семья от сравнительного благополучия дошла до нищеты геррера пришлось расстаться со своим уютным и просторным хоть и заложенным за большую сумму пригородным домом и переехать в менее респектабельное жилище а оттуда в эту жалкую продуваемую сквозняками наводненную тараканами Двухкомнатную квартиру. Хотя Инес Герера это крайне огорчало. Она бы стойко снесла все беды, если бы муж с каждым днем не становился все мрачнее и не вскипал по пустякам, так что порой с ним просто невозможно было разговаривать. Недели две назад, вспылив, он ударил Инес, рассек ей лицо и даже не попросил прощения. Да и потом, ни словом. Не обмолвился, хотя, заговори он об этом, она, конечно, простила бы его. Опасаясь подобных вспышек, она отослала двух детей-подростков, мальчика и девочку, к своей замужней сестре в Кливленд, а сама осталась с мужем и устроилась официанткой в кафе. Работа была тяжелая, платили мало, но она, по крайней мере, зарабатывала себе на хлеб. Муж, казалось, совершенно не интересовался ею и не замечал отсутствия детей. Настроение его становилось все более подавленным, и он все больше замыкался в себе. Сейчас Инес была на работе. Де О. Геррера находился в квартире один. Он мог бы и не запирать дверь маленькой спальни и все-таки запер ее, чтобы никто не мог ему помешать. Д.О. Геррера как и многим другим персонажам этого повествования, предстояло вскоре ехать в аэропорт. У него было забронировано место, что подтверждалось билетом на самолет Транс Америки, вылетавший сегодня рейсом 2 «Золотой Аргас» в Рим. Сейчас билет этот находился в кармане его пальто, которое лежало рядом с ним на колченогом стуле, Инес Геррера ничего не знала ни о предстоявшем полете в Рим, ни о причинах, побудивших мужа решиться на него. Билет этот давал право на полет туда и обратно и стоил 474 доллара. Правда, Геррера с помощью обмана удалось получить кредит. Он заплатил всего 47 долларов, которые добыл, заложив последнюю ценность своей жены, кольцо ее матери, Инес еще не заметила его исчезновения и подписала обязательство выплатить остальную сумму вместе с процентами путем ежемесячных взносов в течение двух лет. Однако это свое обязательство он вовсе не собирался выполнять. Ни одна уважающая себя финансовая компания или банк не дали бы Д.О. Геррера взаймы даже на автобусный билет до ближайшего городка, не говоря уже о билете на самолет, да еще в Рим. Они бы прежде всего изучили состояние его дел и обнаружили, что он уже многие годы не платежеспособен, и у него куча долгов, а его компания по строительству домов Геррера Контрактинг Инкорпорейтед год назад объявлена банкротом. Более тщательное расследование выявило бы, что на протяжении последних восьми месяцев Используя имя жены, Геррера пытался сколотить капитал для земельных спекуляций, но и тут потерпел неудачу. Естественно, что при этом он все больше и больше запутывался в долгах. И вот теперь некоторые подтасовки, на которые он пошел, а также то обстоятельство, что он по-прежнему числился в банкротах, грозили ему уголовным преследованием и почти неизбежной тюрьмой. Нависла над ним и другая угроза, менее серьезная, но столь же неотвратимая. А вот уже три недели не платил он за свою жалкую квартиру. И хозяин грозился завтра выселить его. А если их выселит, им некуда будет деваться. Део Геррера дошел до полного отчаяния. Все его средства иссякли. Общеизвестно, что авиакомпании легко предоставляют кредит а если выплата долга задерживается, не слишком строги при взыскании его. Одним словом, Геррера все рассчитал. За многие годы существования авиации выяснилось, что пассажиры ведут себя на удивление честно, и большинство авиакомпаний терпит лишь незначительные убытки. Неудачники вроде Д.О. Геррера редко пытаются за их счет поправить свои дела. Поэтому авиакомпании, за отсутствием надобности, не разработали системы, которая позволила бы им вскрыть уловку, использованную Геррера. С помощью двух простейших приемов он исключил всякую возможность хотя бы поверхностной проверки своего финансового положения. Во-первых, он изготовил справку с предприятия отпечатав ее на бланке усопшей компании, которую сам же раньше возглавлял. Другой, не той, что банкротилась, и указав в качестве адреса компании собственный почтовый адрес. Во-вторых, печатая эту справку, он намеренно исказил свою фамилию, поставив букву «Б» вместо «Г». Таким образом, обычная проверка кредитоспособности некоего «Берреро» не могла дать никаких результатов. Затем в качестве удостоверения личности он предъявил билет социального страхования и водительские права, предварительно изменив на обоих заглавную букву своей фамилии, а потом снова написал ее так, как надо. И, наконец, заполняя долговое обязательство, он постарался поставить Подпись неразборчива, чтобы никто не мог понять, Геррера это или Беррера. В результате кассир, выдавая ему вчера билет, поставил в нем Д.О. Берреро. И Геррера призадумался, взвешивая, как это обстоятельство может отразиться на его планах. Он решил, что все будет в порядке. Если впоследствии начнется дознание, то ошибку в одной букве можно объяснить просто опиской ничто ведь не доказывает что он это сделал злонамеренно тем не менее он решил что регистрируясь в аэропорту попросит исправить свою фамилию и в списке пассажиров и у себя на билете ему было крайне важно лететь под собственной фамилией чтобы тут все было в ажуре так уж он задумал а задумал Геррера взорвать самолет. Вместе с самолетом он, естественно, уничтожит и себя, но это соображение его не останавливало. Он пришел к убеждению, что его жизнь не приносит больше пользы ни ему, ни другим. Зато смерть его может принести пользу. А на это-то он и делал ставку. Прежде чем взойти на борт самолета Трансамерики, он застрахует свою жизнь на 75 тысяч долларов в пользу жены и детей. Он рассуждал так. До сих пор он мало что сделал для них. Зато этим своим последним поступком сразу им все возместит. Это будет жертва, продиктованная любовью. В его исковерканном жизнью... Затуманенным отчаянием мозгу не возникло даже и мысли о команде самолета или о пассажирах, которые полетят вместе с ним и должны будут тоже погибнуть. Подобно многим психопатам, он смотрел на остальных людей лишь как на возможную помеху в осуществлении его плана. Ему казалось, что он предусмотрел все. То, каким путем он приобрел билет, уже не будет иметь значения, лишь только самолет поднимется в воздух. Никто не сможет доказать, что он не намеревался платить по своему долговому обязательству, и даже если выплывет наружу то, что справка с предприятия фальшивая, а по всей вероятности это все-таки выплывет, наличие ее докажет ли, что он получил кредит незаконно. А это само по себе никак не может повлиять на выплату страховки, ибо эти два действия юридически не взаимосвязаны. Ведь он намеренно купил билет туда и обратно, чтобы создать видимость, будь то не только намеревался долететь до места назначения, но и вернуться. А рейс в Рим он выбрал, потому что в Италии жил у него двоюродный брат, которого он никогда не видел, но не раз говорил, что хотел бы его навестить. Об этом знала Инес. Таким образом, по крайней мере, то, что он отправился именно в Рим, будет выглядеть вполне логично. Д.О. Геррера уже несколько месяцев вынашивал свой план, в то время как положение его все ухудшалось. Он тщательно изучил историю авиационных катастроф, те случаи, когда самолеты были взорваны людьми, стремившимися таким путем получить страховку. Число подобных случаев оказалось на удивление большим. Причина взрыва неизменно выявлялась в ходе расследования после катастрофы, и если злоумышленник оставался жив, его привлекали к суду как убийцу. Страховка же, естественно, объявлялась недействительной. Само собой разумеется, узнать, какой процент неразгаданных катастроф следует отнести насчет диверсии, не представлялось возможным. Главную роль играло наличие или отсутствие обломков. Если удавалось найти обломки самолета, опытные эксперты собирали их вместе и по ним пытались разгадать тайну катастрофы. Как правило, им это удавалось. Значит, рассудил Део Геррера, надо разработать такой план, чтобы не осталось обломков. По этой-то причине он и выбрал беспосадочный международный рейс в Рим. Значительная часть трассы рейса 2, Золотой Аргос» пролегала над океаном, а там, если самолет рассыплется в воздухе, ничего уже не найдешь. С помощью брошюрок авиакомпании, где для удобства пассажиров указаны воздушные трассы и скорость полета, и вам даже предлагают, определить ваше местонахождение в пути, Геррера высчитал, что после четырех часов полета при более или менее благоприятном ветре самолет будет находиться где-то над центральной частью Атлантики. Геррера намеревался проверить свои расчеты в пути и при необходимости изменить их. Первым делом он установит точное время взлета. Затем будет внимательно слушать объявления, которые в ходе полета делает командир экипажа по радио. Располагая такой информацией, он без труда сообразит, запаздывает самолет или наоборот летит с опережением графика и насколько. После чего в заранее намеченном пункте, примерно в 800 милях к востоку от Ньюфаундленда, он произведет взрыв. И тогда самолет или то, что от него останется, упадет прямо в океан. И никаких обломков никто никогда не найдет. А остатки самолета навсегда будут погребены в таинственных глубинах Атлантического океана. И никаких расследований, никаких последующих выяснений причины гибели самолета. Живые будут раздумывать, гадать, строить предположения. Они могут даже догадаться об истине, но... Узнать? Никто никогда ничего не узнает. И страховка за отсутствием доказательства диверсии будет полностью выплачена. Весь этот план зиждился на одном, на взрыве. Естественно, взрыв должен быть достаточно сильным, чтобы уничтожить самолет. И кроме того, что не менее важно, он должен произойти в нужный момент. По этой-то причине Д.О. Геррера решил держать взрывное устройство при себе и сам произвести взрыв. И вот сейчас, запершись в спальне, он изготовлял бомбу. И хотя как строитель привык обращаться с взрывчаткой, за эти четверть часа успел изрядно вспотеть. Механизм состоял из пяти частей — трех динамитных шашек, небольшого детонатора с двумя ответвлявшимися от него проводами и батареей от радиотранзистора. Динамитные шашки были маленькие, каждый дюйм с четвертью в диаметре и 8 дюймов в длину, но чрезвычайно мощные. В них содержалось 40% нитроглицерина. Геррера раскрепил их вместе черной изоляционной лентой, и для маскировки уложил в коробочку из-под кукурузных хлопьев с аккуратно оторванной боковиной. Геррера разложил все, что ему требовалось, в определенном порядке на стареньком покрывале, которым была застелена кровать, где он трудился, деревянную прищепку для белья, две кнопки, квадратик чистого пластика и обрывок веревки. Это оборудование — которому предстояло уничтожить самолет стоимостью шесть с половиной миллионов долларов, обошлось Геррера меньше, чем в пять долларов. И все, включая динамит, оставшийся от тех дней, когда он работал подрядчиком, было куплено в хозяйственном магазине. Тут же лежал небольшой плоский чемоданчик, в каких бизнесмены возят свои бумаги и книги. Туда-то и вкладывал сейчас Геррера — взрывной механизм. С этим чемоданчиком в руках он войдет в самолет. Устройство он изготовил наипростейшее, действительно, — подумал Геррера, — настолько простое, что человек, никогда не имевший дела со взрывчаткой, даже и не поверил бы, что эта штука может сработать. И тем не менее она сработает и разнесет в щепы. Самолет все уничтожит. В одну из динамитных шашек он всунул карандаш, сделав в ней углубление дюймов полтора. Потом вынул карандаш и вложил детонатор того же диаметра. От него тянулись два изолированных провода. Теперь надо только пропустить по этим проводам ток, и три шашки динамита взорвутся. Клейкой лентой он прочно прикрепил коробочку из-под кукурузных хлопьев, в которой лежали динамитные шашки, к внутренним стенкам чемоданчика. Рядом пристроил деревянную прищепку для белья и батарею, которая явится запалом. Прищепка, снабженная металлической пружинкой, должна была служить рубильником, который в нужный момент пропустит от батареи ток. Один из проводов от детонатора он подключил к батарее. Руки у него дрожали. Он чувствовал, как под рубашкой струйками стекает пот. Сейчас, когда детонатор уже вмонтирован в схему достаточно одной ошибки, одного неловкого движения, и он взорвет себя, эту комнату и большую часть здания, все разлетится на куски. Теперь настала очередь прищепки для белья. В каждую из ножек он воткнул изнутри по кнопке. Если нажать на прищепку, ножки вместе с кнопками сойдутся и пропустят ток. А пока он проложил между ними изолятор, кусочек пластика. Затаив дыхание, он подключил провод от детонатора и динамитной шашки к одной из кнопок на прищепке. Теперь настала очередь взяться за второй провод. Он переждал, чувствуя, как колотится сердце. Потом вытер потные руки платком. Нервы его были натянуты, как струны. Все чувства обострены до предела. Матрас под ним был тонкий, весь в буграх. Когда он переменил позу, старенькая железная кровать возмущенно взвизгнула. Он снова принялся за работу. С огромной осторожностью подключил он короткий провод сначала к другой клемме батареи, потом к другой кнопке. Теперь только квадратик пластика удерживал кнопки на расстоянии, и как только они соприкоснутся, по ним пройдет электрический ток и произойдет взрыв. В пластике толщиной в одну шестнадцатую дюйма у самого края была проделана дырочка. Део Геррера взял шнурок последнюю часть устройства, еще лежавшую на постели. Один конец его пропустил через дырочку и крепко завязал, стараясь не сдвинуть пластик. Другой конец он просунул в дырку, которую просверлил в боковине чемоданчика под ручкой, чтобы не было заметно. Высвободив немного шнурок внутри чемоданчика, он сделал снаружи второй узел, достаточно большой, чтобы шнур... Не мог уползти назад. Теперь оставалось только сделать петлю с внешней стороны, совсем маленькую, лишь бы просунуть палец, что-то вроде петли висельника в миниатюре, и отрезать лишнее. Ну вот, теперь все готово. Достаточно пропустить палец в петлю и потянуть за шнурок. В чемоданчике кусок пластика выскочит из прищепки, и провода соединятся. По ним пробежит электрический ток, и раздастся взрыв, оглушающий, разрушительный, все уничтожающий. Теперь, когда дело было сделано, Герреро вздохнул с облегчением и закурил сигарету. Он криво усмехнулся подумав о том, насколько более сложной представляют себе бомбу люди, в том числе и сочинители детективных историй. В книгах он читал о мудренных механизмах, Бигфордовых шнурах, часах, которые тикают или шипят, или трещат, и действия, которых можно приостановить, лишь бросив механизм в воду. На самом же деле никаких таких сложностей не требовалось. Несколько самых обычных, ничуть, не романтических предметов. И вот она, бомба! И притом такая, что взрыв ее ничто не способно предотвратить, если он дернет за шнурок ни вода, ни пуля, ни человеческая отвага. Зажав сигарету в зубах и щурясь от дыма, Део Геррера осторожно положил в чемоданчик разной бумаги, прикрыв ими динамитные шашки, прищепку, провода, батарею и шнурок. Он позаботился о том, чтобы бумаги в чемоданчике не скользили, а шнурок мог бы свободно двигаться под ними. Даже если по каким-то причинам ему придется открыть чемоданчик, содержимое его покажется вполне невинным. Он закрыл чемоданчик и запер. Затем посмотрел на дешевенький будильник, стоявший у кровати, Его наручные часы давно уже отправились к ростовщику. Было самое начало девятого. До отлета оставалось меньше двух часов. Пора ехать. Он доберется на метро до городского аэровокзала и там сядет на аэропортовский автобус. Гера оставил себе столько денег, сколько требуется на автобусный билет и на страховку. Не больше. Тут ему пришла в голову мысль, что нужно ведь время для приобретения страховки в аэропорту. Он быстро натянул пальто, предварительно проверив, лежит ли у него во внутреннем кармане билет на Рим. Потом отпер дверь спальни, взял чемоданчик и, осторожно, неся его, вышел в жалкую бедную гостиную. Еще одно письмо Инесс. Он отыскал кусочек бумаги и карандаш, И подумав секунду, написал, несколько дней меня не будет. Уезжаю. Надеюсь, скоро удивить тебя добрыми вестями. И подписался Д.О. Еще секунду он помедлил, чувствуя, как в нем что-то смягчается. Не слишком он расщедрился на теплые слова в этой записке. А ведь она подводила черту под восемнадцатью годами супружества. Потом он все же решил, что хватит и этого. Было бы ошибкой сказать больше. Даже если от самолета ничего не останется, расследование пойдет своим чередом, и список пассажиров будут изучать под микроскопом. Тогда и эту записку, и другие оставшиеся после него бумаги будут тщательно смотреть. Он положил записку на стол где Инес не могла ее не обнаружить. Спускаясь по лестнице, Геррера услышал голоса и музыку, доносившуюся из автоматов закусочной. Крепко держа чемоданчик, он одной рукой поднял воротник пальто. Под пальцами, сжимавшими ручку, он чувствовал петлю, так походившую на петлю висельника. На улице, когда он вышел из дома, Все еще валил снег.